Глава 28 восьмая. Ломая ногти, Жорик по медвежьей карабкался на ель. Ремень Акаесу сполз с плеча на локтевой сгиб и ограничивал движение руки. Мелкие сучки цеплялись за куртку и звонко ломались. Прижимаясь щекой к стволу, ощущал шершавую сухую кору, которая сыпалась, словно отмершая кожа. Он испачкал скулу в смоле, и на нее налипла шелуха. Но такие мелочи Жорик не замечал. Снизу, вокруг дерева, толпились мутанты и скребли когтями кору. Он грудью ощущал, особенно левой частью, удары лап по дереву. «Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!» И, кажется, сквозь удушливое и сиплое свое дыхание слышал рыки и ворчание. «Чур меня!» — шептал он, карабкаясь все выше. «Силы покидали!» Тело гудело от напряжения, когда он, наконец, дополз до первой толстой ветви. Слабой рукой Жорик обхватил ее и подтянулся. Дальше дело пошло ловчее. Он решил, что до утра на землю не спустится ни под каким предлогом. Поднялся еще метра на четыре, и там, среди ветвей, удачно расположенных для сидячего бдения, устроился коротать ночь. Хотя он и не собирался спать, на всякий случай притянул себя за ноги бручным ремнем к ветке. Его разбудил взрыв. За ним второй, и сразу же автоматная трескотня. Жорик вскинулся, с полминуты вертел головой, прислушивался, а потом суетно, торопливо стал себя отстегивать. Сердце бухало в груди, глаза лезли из орбит. Он спустился по стволу, все равно что пожарные по шесту, приземлился на ноги и припустил на далекие звуки боя. Снова громыхнуло. Отбойниками заколотили автоматы. «Туда, туда!» Мысль вспыхивала лампой аварийного выхода. Бежать, пока пальба не смолкла. Это был знак, ориентир, перст судьбы. Да что угодно. Главное, что далекая канонада давала Жорику ориентир, выход из чертова леса, в котором он окончательно заблудился. Это был путь к спасению. Ничего не опасаясь, ободренный близостью людей, он достал фонарь. Бежал за желтым светляком напролом, ломая ветви, стряхивая сухую листву. Звуки стрельбы приближались, но как будто стали реже. Норвались на туман. — Это туман! — Точно туман! — Ну и хорошо. Если он сейчас там с ними, значит, нигде больше его быть не может. Подбадривал себя Жорик догадками. А потом вдруг замедлил бег и остановился. — Постой, тупая твоя башка! Туману пули ни почем, Он огня боится! — Что же получается? Заряды в огнемете кончились, и они теперь отстреливаются? Может, дымная тварь уже кого-то сцапала?» Он снова прислушался. Источников стрельбы определенно стало меньше. «Ну нафиг! Я туда не побегу!» И Жорик взял правее. Он пробежал примерно с полкилометра, когда выстрелы вовсе смолкли. «Они победили? Или туман всех передавил?» Потеряв ориентир, ощутил себя уже не так уверенно. Темнота сгустилась, шорохи листьев под ногами странным образом убежали за спину и трансформировались в шорохи под когтистыми лапами. — главный не оборачиваться, главный не оборачиваться, — шептал Жорик, прибавляя хода. Он пробежал порядком и как следует пропотел, к тому же ныли мышцы, не хватало воздуха. Жорик остановился возле толстой сосны, уперся в нее рукой и переводил дух. выключил фонарь, который уже светил бледным пятном и грозил в ближайшее время совсем издохнуть. Спустя несколько минут стянулся с спины шмотник, распустил шнурки на горловине, запустил руку в его тощее брюхо, быстро нащупал бутылку с водой, открутил крышку и присосался к горлышку. Задерживая дыхание, он глотал и глотал с наслаждением, упиваясь водой. Был во вкусе, когда услышал приближающиеся шорохи. и как будто скрежет. Жорик беззвучно отсосался от горлышка и медленно опустил бутылку. Не успевший успокоиться сердце с новой силой заколотило по ребрам. Шорохи слышались рывками, за которыми следовал натужный стон. Стон определенно человеческий, не иначе кто-то выживший из грачей тащит раненого. От такой духоподъемной мысли рука сама собой юркнула в карман вытащила фонарь и нажала на кнопку. В бледном луче света стоял качака с нахлобучкой на голове, с разорванной брючиной, грязный и изможденной. Еще не до конца поверивший в удачу, Жорик сместил луч чуть назад по веревке и вместо раненого пистона или сахи увидел блестящий кейс, за которым в листве оставался всклокоченный след. Когда он вновь вернулся к старпому, Тот уже держал в руках автомат и целился в него. «Это я, Жорик!» — выкрикнул Жорик и спрятался за дерево. «Не стреляй, Качака! Это я!» «Вижу! Выключи фонарь и подойди!» — сказал задыхающимся голосом Старпом. Жорик погасил свет и подбежал рысью. «Хватайся!» — вслед за словами в руки Жорику ткнулась жесткая веревка. «Тащи, я прикрою!» — говорил Старпом кратко и трудно. «Ты ранен?» — спросил Жорик, принимая веревку. — Завались и шагай! — Вперед! — Он где-то рядом. — У меня там шмотник. Можно я его? — Пошел вперед! Жорик взялся за веревку, натянул, ощутил тяжесть на другом ее конце. Затем развернулся, положил веревку на плечо, наклонился и потянул. — Как он его на спине тащил? — задался вопросом парень, с трудом переставляя ноги. — Он не видел качаку, зато хорошо слышал. Тот шел слева метрах в трех и чуть сзади. Он хромал. Было слышно, как подволакивает поврежденную ногу. Старпом тяжело дышал. Время от времени задерживал дыхание, словно терпел сильную боль. Жорик не осмеливался ни о чем его спрашивать, и только волок кейс. Они остановились, когда Жорик на подкашивающихся ногах начал спотыкаться и падать. Качаки самому требовался передых. Он все громче кряхтел и сгибался в поясе. «Тормози!» — послышался позади тихий его голос. Жорик остановился и тут же повалился на колени, а затем и на бок. Горели ладони, ломило пальцы, которые никак не желали разгибаться, словно в них продели проволоку. Я спал. Пистон тоже спал. Мы были уверены, что резкий подорвался на растяжке. «Вы слышали взрыв?» — рассказывал Старпом после того, как перевязали его рану под животом чуть выше паха. Жорик помогал и видел, сколько крови вытекло из него. Наспех неаккуратно намотанные бинты вокруг талии сбились в толстую веревку и были пропитаны ею насквозь. Брюки, низ футболки тоже хоть выжимай. Они наложили новую повязку, вскрыв индивидуальный перевязочный пакет. Через бинты Старпом сделал несколько уколов вокруг раны. после чего с облегчением лег на землю и попросил сигаретку. Задрав ПНВД на мокрый от пота лоб, он тянул тройку. — Ты почему не стал в него стрелять? — спросил тихим, усталым голосом, словно это уже не имело значения. — Я это... отключился, — начал Жорик рассказывать историю, которую придумал, буксируя кейс. Он подозревал, что рано или поздно придется отчитаться перед Старпомом. — тут ствол... Ну, за которым ты мне сказал залечь. Он тек какой-то гадостью. Я вляпался, все руки это замазал. Лежал, ждал и не заметил, как это отключился. Меня как бы шибануло, прям вообще ничего не помню. Потом это, очнулся, гляжу, воронка и никого. Ну, я это, за вами побежал. Чутка заблудился, вот. Забрался на дерево, хотел там переночевать. Потом, это, услышал выстрелы. Ну, вот и прибежал. «Кровь была?» — спросил Качака устало. «Нет, только пальцы чесались. Не у тебя, идиот! На земле рядом с воронкой. Осколки задели того шустрого». выдохнул Жорик с пониманием и засуетился мыслями. Об этом он не подумал. «Чуть-чуть, как бы, ну, была вроде бы, немного так, на земле. Я так понял, это... он не прямо на гранату налетел, а мальца подальше. Заметив движение, Жорик повернулся к Старпому. Тот приподнялся на локтях и в упор смотрел на него. «Так и было!» — Жорик отвел глаза. «Я это...» — «Не вру, качака!» — «Так и было!» во что ты там вляпался?» «Это...» — Жорик ощутил, как у него начинают гореть щеки и уши. «Дерево-то поваленное, оно хренью какой-то с клиской было помазано. «О, смотри!» Жорик вдруг вспомнил и, довольной удачной мыслью, подскочил и развернулся к Старпому задом. «Там след должен остаться от этой гадости. Я на нее это... еще сел, видишь?» «Ничего я не вижу. Хорош жопу вертеть. Садись, мля, не мельтеши!» Старпом снова лег. «А у вас? Ну, что случилось? Где остальные?» Жорик спешил увести разговор на безопасные рельсы. «Нарвались на туман?» Нахеря на «Нахеряна?» Без злобы проговорил старпом. Помолчал еще с минуту, словно решал, говорить или обойдется, Жорик. Все же заговорил. Рассказывать нечего, пробурчал старпом. Мы с пистоном спали, саха дежурил. Вдруг взрыв, за ним еще один. Сразу стрельба. Этот резкий саху моментом положил. Мы с пистоном за деревья попрятались. Хорошо лагерь в валежнике устроили. В общем, перестреливались, гранатами перекидывались. Потом он пистона срезал. Я осколок в брюхо словил. Вроде бы его тоже задел. Резкий куда-то свалил потом. Я схватил кейс и... Чесать. Качака замолчал, затянулся, затем произнес. — Поле уже недалеко. Там нас дрендыр на Беттере ждет. Немного осталось.